Глава двенадцатая «Если бы я мог как-то помочь тебе, я бы это сделал». Дин слегка запнулся на последнем слове. В его памяти были свои тёмные углы и страшные переживания. У него были свои шрамы, видимые и невидимые. Я положила ладонь на его шею и ощутила пульс под моими пальцами, медленный и равномерный. Я знаю. Я знала, что он взял бы это на себя, если бы мог. Я знала, что он знает. Лучшего варианта даже не рассматривается. Дин не мог стереть отметины которые моё прошлое оставило на мне. И точно так же я не могла сделать это для него. Он не мог забрать мою боль. Но он её видел. Он видел меня. «Ужин!» Слоун распахнула дверь, совершенно не замечая эмоций, отражавшихся на моём лице и на лице Дина. Я опустила руку, ещё мгновение смотрела в тёмные глаза Дина, а потом кивнула. Ужин. Пока официантка вела нас к нашему столику в пятизвёздочном суши-ресторане Примеджести, я попыталась стереть со своего лица все следы разговора с Дином. Лия заняла место первой, И теперь её пальцы лениво описывали круги вокруг основания пустого бокала. Майкл присел рядом с ней. Они оба излучали присущую им ауру бесстрашия и самообладание, как будто если бы кто-то уронил кобру посреди стола, они бы так и остались сидеть. Лия всё так же обводила бы пальцем бокал, а Майкл изысканно развалился в кресле. Я села напротив, надеясь, что наши с Майклом взгляды не пересекутся. После того, как я сначала подслушала его разговор с Лией, а потом рассказала Дину новости о деле матери, я чувствовала себя истощённой, опустошённой и в то же время наполненной туго сплетёнными эмоциями, которые едва сдерживались где-то внутри, как граната, готовая разорваться. «Возьми это под контроль, и Если ты это чувствуешь, он это видит». «Просто не чувствуй». «Могу ли я рассказать вам о нашем специальном меню?» Официантка подошла к нам. Мы в шестером успели заказать напитки и еду, и только потом Майкл удостоил вниманием мою половину стола. Я ощущала, как он внимательно рассматривает мое лицо. Он бросил короткий взгляд на Дина, затем снова посмотрел на меня. «Что ж, Колорадо», — задумчиво произнес Майкл. Твоя шея и подбородок слегка напряжены, взгляд опущен, брови чуть нахмурены. Под его взглядом я ощущала себя обнажённой, уязвимой. Я злюсь. Я злюсь, потому что полиция нашла тело. И злюсь, что им понадобилось на это пять лет. Я злюсь из-за того, что твой отец сделал с тобой. Тебе грустно, ты злишься, и тебе меня жалко. В голосе Майкла проступило напряжение. Он был не из тех, кто позволяет другим себя жалеть. Ничто не причинит тебе боль, если ты не позволишь. «А ты», — продолжил Майкл, лениво показав палочкой для еды на Дина, «переживаешь один из своих типичнейших моментов. Ненавидишь себя, ощущаешь свою неадекватность?» «Есть». «Желание и страх?» «Есть» обжигающий гнев, который неустанно кипит в глубине. «Когда вы теряете пульт от телевизора, в четырёх процентах случаев он оказывается в морозилке», — громко выпалила Слоун. Майкл взглянул на неё. Что бы он ни увидел, это убедило его, что сейчас не время мутить воду между мной и Дином. Он повернулся к Джуду и сказал, «Думаю, сейчас вы должны сказать, вот почему нам не недостаётся хороших вещей». Дин, сидевший рядом, фыркнул, и напряжение, царившее за столом, рассеялось. «Посмотрите, кто пришёл!» — Лея кивнула на бар. «Я повернулась, чтобы посмотреть. Камила Хольт. Она сидела за стойкой в чёрных шортах и топе с открытой спиной, подтягивала красный напиток и разговаривала с какой-то женщиной. «Фигурант номер пять», — пробормотал Дин, покосившись на подругу камиллы Тори Ховард. Рядом с Камиллой Тори Ховард, фокусник и конкурент нашей второй жертвы, пила пиво из бутылки. Её волнистые тёмные волосы казались влажными, словно она только что вышла из душа. Ничего сложного. Ничего лишнего. Я попыталась состыковать это с тем фактом, что она выступала на сцене, была иллюзионисткой, проворачивала масштабные трюки. «Вот поэтому», — пробормотал Джуд, — «нам не достается хороших вещей». Он попытался отвлечь нас от нашей работы, и вот она, наша работа, сидит прямо в баре. «Мистер Шоу», — голос официантки отвлек меня от мыслей. Я взглянула в сторону входа в ресторан, ожидая увидеть Аарона. Вместо этого я увидела человека, который выглядел как Аарон, постаревший на тридцать лет». Густые светлые волосы тронуты сединой, губы застыли в неизменной полуулыбке. Костюм тройку он носил с той же непринужденностью, с какой обычные люди носят футболку и джинсы. Отец Арана. У меня скрутило желудок, потому что если это был отец Арана, то это был и отец Слон. Рядом с ним стояла женщина со светло-коричневыми волосами, изысканно уложенными на затылке. Она держала на руках маленькую девочку не старше трёх или четырёх лет. Девочка выглядела кореянкой с прекрасными тёмными волосами и огромными глазами, которые впитывали всё. «Их дочь», — поняла я, — «младшая сестра арана Официантка провела всех троих к столику рядом с нашим, и я задумалась о том, знает ли Слоун, что её отец усыновил ребёнка. Я отчётливо ощутила мгновение, когда Слоун заметила их. Она замерла. Под столом я коснулась её руки. Она сжала мои пальцы так сильно, что стало больно. Через несколько минут на нашем столике появилась еда. С огромным усилием Слоун отпустила мою руку и отвела взгляд от счастливой троицы как раз когда Аарон пробрался на свободное место за столом, присоединяясь к своей семье. Его семье, не её. Я попыталась поймать взгляд слон но она не смотрела на меня. Она сосредоточила всё своё внимание на стоявших перед ней суши, тщательно разбирая их, разделяя каждый ролл на составные части. Авокадо, лосось, рис. За баром Камилла и Тори допивали напитки, потом они собрали свои вещи и повернулись в нашу сторону. Я заметила две вещи. Во-первых, шею Камиллы украшала толстая серебряная цепь, длинная в несколько оборотов. Во-вторых, Аарн Шоу заметил Камиллу.